С 1891 по 1905 годы московским военным генерал-губернатором был великий князь Сергей Александрович. Немедля взялся он за перестройку своей резиденции. По инициативе Сергея Александровича в 1892 году в доме на Тверской началось создание портретной галереи бывших московских генерал-губернаторов. При великом князе в 1892 году Закончилось строительство здания Московской городской думы на Воскресенской площади, начатое ещё при Долгорукове. Завершилось сооружение новой очереди Мытищинского водопровода в 1893 году. А в 1899 году открылось регулярное движение первого московского трамвая от Бутырской заставы до Петровского парка. Значительной вехой в культурной жизни первопрестольной стало открытие в 1898 году Московского художественного театра в помещении театра «Эрмитаж». В немалой степени мнение князя как о государственном деятеле сформировано под влиянием его специфической личной жизни, особенности которой он порой даже и не пытался скрывать. Были у него и вполне определенные политические взгляды. На следующий год после отставки Долгорукова князь не только перестроил его резиденцию, но и выслал из Москвы 17 тысяч ремесленников-евреев, из-за чего горожанам негде стало чинить обувь. Следуя высочайшему повелению от 15 октября 1892 года, евреям, отставным нижним чинам, служившим по прежнему рекрутскому набору, и членам их семейств, приписанным к городам внутренней губерний, а также тем, коеи по выходе в отставку не приписались ещё ни к какому обществу, воспрещалась приписка к подотным обществам и причисление к ремесленным цехам Москвы и Московской губернии. Перечисленным лицам и тем, которые приписаны к обществам в черте еврейской седостии, Был объявлен запрет на временное и постоянное жительство в Москве и Московской губернии. А тех, что окажутся на жительстве в Москве и Московской губернии ко времени издания настоящих правил, удалить с членами их семейств из названных местностей в сроки, определяемые в каждом отдельном случае по взаимному соглашению московского генерал-губернатора и министра внутренних дел. За это распоряжение Сергея Александровича особенно не любили большевики, а на западе до сих пор называют не иначе как антисемитом номер 2, ну после его брата императора Александра III. Это прибавило чёрной краски к и без того нелицеприятному портрету великого князя. Если Долгорукова москвичи величали красным солнышком, а других генерал-губернаторов вообще никак не звали, то это ещё ни о чём не говорит. лучше не иметь никакого прозвище, чем то, которое народ дал великому князю. Имя Сергея Александровича прочно связано в истории России с Ходынской трагедией, произошедшей во время коронации его племянника Николая II в мае 1896 года. После этого за ним закрепилось прозвище князь Ходынский. Как и все представители династии Романовых, Николай II короновался на царство в Успенском соборе Кремля. Произошло это 14 мая 1896 года. Во время церемонии случилась неприятность. Когда государь поднимался по ступеням алтаря в соборе, дабы принять причастие, с его плеч упала цепь ордена Андрея Первозванного. Свидетели увиденного расценили произошедшее как плохое предзнаменование и предпочли не распространяться об этом. Но знали бы они, что это лишь мелочь по сравнению с тем, что произойдет через несколько дней на Ходынском поле и накрепко, навсегда станет частью истории дома Романовых. Именно на этом поле, известном среди москвичей, Устраиваемыми здесь народными гуляниями и всероссийскими выставками 18 мая 1896 года собрался народ, чтобы посмотреть на молодого царя и получить по случаю его восхождения на трон щедрые подарки. И хотя официально начало гуляний было назначено на 10 часов утра, люди стали собираться на Ходынском поле ещё с вечера предшествующего дня. Это привело к тому, что к рассвету в ожидании гуляний и подарков здесь было уже полмиллиона человек. На такое число людей Ходынское поле никак не было рассчитано. А народ всё прибывал и прибывал. Как писал Лев Толстой в своём рассказе Ходынка, народу было так много, что несмотря на ясное утро, над полем стоял густой туман от дыхания народа. А Максим Горький глазами Клима Самгина смотрел с крыши на Ходынское поле на толстый плотно спрессованный слой человеческой икры. Через несколько часов икра превратилась в месиво. В общей сложности в давке на Ходынке погибло не менее 1380 человек. Примерно столько же из оставшихся в живых было изувечено. В чём же причина произошедшей трагедии, ставшей не смываемым пятном на биографии великого князя Сергея Александровича? Очевидец Владимир Гиляровский, назвавший свой репортаж Катастрофа на Хадынском поле, первопричиной считает неудачное расположение буфетов для раздачи кружек и угощений, которое безусловно увеличило количество жертв. Плохая организация торжеств по случаю коронации Николая II и привела к столь печальным итогам. Городские власти не подготовились должным образом к проведению столь масштабного мероприятия. Ни сам Николай II, ни его дядя не сочли нужным объявить траур. После того, как поле очистили от трупов, хоронили на близлежащем Ваганьковском кладбище, празднование по случаю коронации продолжилось, а на месте Где ещё несколько часов назад среди гор погибших москвичей и стонали чудом уцелевшие люди, состоялся концерт. Царя приветствовали исполнением гимнов. Перво время чумы продолжился на приёме в Кремлёвском дворце, на котором многочисленные придворные произносили лестивые речи о начале новой эпохи династии Романовых. Собравшиеся на торжество царские вельможи, иностранные дипломаты Не слышали стонов умирающих в московских больницах людей. Конечно, осиротевшим семьям кое-чем помогли, одарив сотней другой царских ассигнаций. Тем же, кто оставался в больницах, разослали по бутылке мадеры из числа невыпитых на коронационном банкете. Так или иначе, на пожертвования императорская семья не обеднела. На коронацию казённых денег ушло куда больше. Вследствие признало виновными в трагедии московских полицейских, обер-полицмейстера и ещё нескольких чиновников уволили. Самого же, Сергея Александровича, царь повысил, назначив ещё и командующим войсками Московского военного округа. 1 января 1905 года великий князь перестал быть московским генерал-губернатором, а через месяц с небольшим грянуло возмездие. К смерти его приговорили наиболее радикальные представители российской оппозиции в отместку за кровавое воскресенье 9 января 1905 года, когда мирная манифестация была расстреляна войсками петербургского гарнизона. Вот что писал один из свидетелей покушения на Сергея Александровича. Без 10 минут в 3 я взглянул в окно и увидел следующее: К Никольским воротам подъезжал на карете великий князь. А навстречу карете, но по тротуару, шёл какой-то человек с чёрными усами, одетый в суконную поддёвку, чёрную шапку. На вид ему было лет около 30. Сначала он шёл по тротуару, а потом при приближении кареты сошёл на мостовую. Когда карета проехала мимо него, он быстро обернулся, выхватил из-под полы какой-то предмет, завернутый во что-то черное, и с силой бросил его в зад кареты. Блеснул огонь, в котором скрылась карета, послышался страшный оглушительный удар, и я отлетел от окна вглубь комнаты, сожени на четыре, и упал на пол. Задребезжали и посыпались в стекла. Когда я встал и подошел к окну, то мне представилась следующая картина. Прямо против окна лежала какая-то груда, Снег был обрызган, были разбросаны части рук великого князя и одна уцелевшая нога. Тут же лежала ось кареты и два колеса. Кучер, доехав до решетки, идущий от ворот до суда, здесь упал, но потом поднялся, встал и оперся головой о решетку. В таком виде он был посажен минут пять спустя на извозчика и отвезен в больницу. Курча князь скончался от полученных ранений 7 февраля в Яузской больнице. Перед смертью он рассказал следователю: Отъехав от Николаевского дворца, я опустил лошадей к крупной рысью, проезжая по Сенатской площади, му мало кого встречали. Я вёз великого князя в Генерал-губернаторский дом. Подъезжая к Никольским воротам, я направил людей немного левее, считая от Николаевского дворца, чтобы быть как раз против ворот. Я видел, как стоявший на посту полицейский отдал великому князю честь. Вдруг что-то точно разорвалось в воздухе, глазам не закрыло облаком, и я почувствовал, что полетел вверх вместе с сиденьем. Боли я не чувствовал первое время никакой и не мог понять, что со мной происходит. Меня отнесло в сторону окружного суда, и я крепко держался за решётку. Мне представлялось, что я держу лишь идеей «Сиденье и передок кареты находились около меня. Все это продолжалось несколько минут, а после у меня загружилась голова, и я стал терять сознание», вспоминал кучер князя. Вскоре после взрыва на Сенатскую площадь приехала супруга князя, великая княгиня Елизавета Федоровна. Встав на колени, она стала рыться в куче останков убитого князя, ощупывала руки и, проводила по плечам, отыскивая голову. Собравшиеся на месте взрывы случайные прохожие пытались взять на память кто кусок шинели убитого, а некоторые даже часть останков. В Санкт-Петербург, где в соборе Петропавловской крепости обычно хоронили Романовых, великого князя не повезли. Отпевали его в Алексеевской церкви Чудового монастыря. Служивший по нехиду митрополит Владимир назвал покойного мучеником. Мог ли он предполагать, что это лишь начало мученичества Романовых? Николай II на прощание не приехал. На месте гибели великого князя в апреле 1908 года установили памятный крест. Автор Васнецов. А через 10 лет крест был снесён по указанию Ленина. Сегодня крест воссоздан в Новоспасском монастыре. В память о своём убиенном супруге великая княгиня Елизавета Фёдоровна основала в Москве на Большой Ордынке Марфа-Мариинскую обитель, что было чрезвычайно высоко расценено современниками как духовно-нравственный подвиг. В советское время могила Сергея Александровича была утрачена лишь в 1995 году, когда его останки обнаружились при раскопках в Кремле. Они были перенесены в Новоспасский монастырь. Почти 200 лет просуществовали в России генерал-губернаторы. За это время в Москве сменилось 50 руководителей города. Чаще всего менялись генерал-губернаторы в XVIII веке почти 40 раз, а в XIX веке хозяев дома на Тверской было всего лишь 12. Находились на этой должности люди разные. И прирождённые начальники, вписавшие в историю Москвы незабвенную страницу, и случайные, занесённые в первопрестольную ветром политической конъюнктуры. Были среди них и представители знатных дворянских родов, причём нередко целыми семьями. Да, есть примеры, когда сразу несколько поколений рода было представлено на генерал-губернаторском посту в Москве. Были и люди худородные, Были и те, кто, родившийся в России, до конца жизни говорил с французским акцентом и писал только по-французски. Были и другие, знавшие лишь русский язык. Обо всех и не расскажешь в одной главе. Мы выбрали наиболее колоритные фигуры. Резиденция на Тверской меняла свое убранство почти при каждом новом генерал-губернаторе. Перестраивались комнаты и залы. Сорожались кабинеты и портретные галереи с изображениями самих хозяев дома. Чиновникам для их плодотворной работы требовалось всё больше места и улучшение условий. Если же говорить о внешнем виде здания, то сегодня он не соответствует проекту Казакова. Слишком много перестроек пережил особняк, и лишь отдалённо напоминает он тот образ, который известен нам по картинам.